Глава 19. Телефонировав с утра Линдеру по поводу двух ночных покойников, подробности беседы Хорю не докладывал, Лебурьер получил от инспектора любопытные сведения. Он избавил Линдера от суеты с опознанием тела Адамсона, а Линдер подсказал ему, где искать человека с полуоторванными пальцами. Теперь Линдеру оставалось придумать, какая нелегкая затащила военного инженера ночью, к Христорождественскому собору, а Лебриеру, как устроить засаду возле жилища доктора Блюма, куда его жертва ходила делать перевязки. «Он назвался Арнольдом Швабе, но имя явно фальшивое», — сказал Линдер. «Пока я этого Блюма еще не прижал как следует». «Блюм! Блюм! Опять за старое взялся. А даже если прижать, что он скажет? Он ничего о пациенте не знает, впервые его видят». Ничего, кроме того, что пациент хорошо платит. Но он может по речи определить, кто этот человек. Немец, латыш, еврей. По речи немец. А направил этого шваба к Блюму некто Киссель. В Риге бывает иногда барон фон Киссель, но сейчас как на грех в отъезде. Хотя Блюм и соврать может. Скользкий, как угорь. Ни в чем барон не замечен? Замечен. Его подозревают в скупке краденых картин и переправке их в самые неожиданные места. Доказательств нет, одни подозрения. «Картин, говоришь?» «Помнится, в историю с картинами была замешана наша красавица Лореляй. Ты знаешь, где ее искать?» «Попытаюсь. А ты отыщи Янтовского. Он тебе много чего расскажет. Скажи, я просил». Воровка, как ей и полагалось по должности, промышляла там, где водились растяпы с тугими кошельками, и бриллиантовыми сережками. Одно из таких мест было — гостиный двор. лебриер в свое время ловил ее там, но доказать вину не смог, просто не понял, куда она умудрилась сбросить краденое. А сама она, понятное дело, всячески отпиралась. лебриер постучал в дверь лаборатории. — Я занята, душка! Забыв, что тайна раскрыта, откликнулся хорь. — Тамбовский волк вам, душка, хорь! — ответил Лебрюер. Я сейчас отъеду на час полтора. Кажется, есть ниточка. — И куда тянется? — К тому мерзавцу, к которому я руку порвал. — Бог в помощь, душка! — весело ответил Хорь. И Лебрюер расслышал чье-то сдавленное хрюканье. Хорь был в лаборатории не один. Эти тайны Лебрюеру остачертели. Да и Хорь, опять влезший в юбки и парик Каролины, нравился все меньше» лебриер представил как эти питерские агенты потешаются над рижским простаком не сумевшим отличить мальчика от девочки хорь тот ржет во всю глотку барсук вроде и старается всех примирить но комизм ситуации видят без ларнетаросамаха тоже не лишен пресловутого чувства юмора а для горностая он лебриер вообще комически не знакомец чего ж не посмеяться они сидят в темной лаборатории и при свете красного фонаря смеются Как будто ночью барсук не помогал откапывать из поленницы тело Адамсона. Как будто хоре не гонялся за убийцами. И можно спорить хоть на тысячу рублей. Никто с позаранку не побывал во Франкфурте на Майне. Никто не занялся всерьез Красницким и его ловкой подругой. Если у Красницкого есть хоть столько ума, сколько полагается курицы, он должен съехать и поселиться в ином месте. Хотя черт их разберет, этих господ из Эвиденс-бюро, чему их там в Вене учат. Лабриер зашел в гостиницу и узнал у буфетщика Юргена Вольфа, что господа Красницкие не съезжали, а заказали завтрак в свой номер. Приличные люди меньше часа не завтракают, так что у Лабриера было немного времени. Гостиный двор был раза в три поменьше знаменитого Санкт-Петербургского, да и стоял на отшибе в московском форштадте, но и он выглядел очень внушительно. И он имел два этажа, и в нем имелись скрытые галереи, правда, с деревянными колоннами. Посреди него выселись девять амбаров. Гостиный двор, как всегда, кишмяки шел публикой. Одни собирались сделать покупки, другие просто слонялись, прицениваясь и развлекаясь. лебриер пошел к лавкам с дамским товаром. Там было больше всего шансов встретить Лореляй. Ему повезло. Он столкнулся с пожилой воровкой Трудхен... Она летом работала в паре с Лореляй, переодетой трогательным мальчиком в матросском костюмчике. — Я не за тобой, — сказал ей Любриер. — Мне бы Лореляй повидать. — Нет, ее тут уехала, — сразу ответила Трутхин. — Жаль. Они оказались возле бакалейной лавки. Товар там был в основном российский, в том числе и московской константиновской фабрики. Предлагались также бомбангерки, картонные и фарфоровые Лебрюер выбрал большую картонную с картинкой, букетом в стиле позапрошлого века, велел уложить туда дорогих конфет, паризьен, крем-де-морскену, флер-д'оранж, бомбоньерку перевязали шелковой лентой и вручили с поклоном. лебриер же отдал конфеты Трудхен. «Вернется Лорелей, отдашь ей». «А на словах что передать?» «Передай, вот отрастит опять свои локоны, тогда посватаюсь». трудхан засмеялась, но как-то неуверенно. Лебрюер пошел прочь. Через ворота в виде триумфальной арки с медальонами, иначе после войны 1812 года возрождать сгоревший гостиный двор было бы даже как-то неприлично, он вышел на Гоголевскую. Шел он неторопливо, давая Лореляй возможность себя догнать, если, конечно, Трудхен не соврала и белокурая воровка действительно уехала по своим загадочным делам. Лореляй поздоровалась на свой лад, бесшумно оказавшись рядом, запустила руку в карман пальто и мгновенно выудила носовой платок Лебрюера. Он ощутил не само прикосновение, а нечто вроде движения воздуха резко повернулся, и платок замельтешил прямо перед его носом. Лореляй рассмеялась. обдурил я тебя, старый пес!» — сказала она. «Да, старею», — согласился Лебрюер. «На что я тебя?» — Поблагодарить хотел. По твоему указанию на след целой шайки вышли. Помнишь тогда во Франкфурте на майне? — Помню. — А что за шайка? Залетная? — Вроде того. Так что полиции в пору тебе наградные выписывать. — Это серьезнее, чем ты думаешь, детка, и не спрашивай больше. — Если не наши, то черт с ними, — решила Лореляй. — Совсем не наши. Ты поосторожнее. Я агента Фирста в гостином дворе видел. — Ты о чем, Ищейка, с видом безупречной райской невинности, — осведомилась Лореляй? — А ведь ей уже за тридцать, — подумал Лебреер. Она умеет изобразить безмятежную юность, а взгляд — совсем не девичий. — Ты давно барона фон Кисселя видела? — вдруг спросил он. — Не знаю такого барона. — Ну, ладно, ешь конфеты на здоровье. До свидания, детка. — Ничего больше не скажешь? — удивилась Лореляй. — Так если ты с бароном не знакома, о чем говорить? — Хотя доктора Блюма тоже не знаешь. — Про этого слыхала. — Еще бы ты про него не слыхала. Это был прямой намек. Блюм время от времени оказывал варью тайные медицинские услуги. И Луреляй, свалившись однажды с балкона, скорее всего, именно у него лечила ногу. — Кисель и Блюм, — задумчиво произнесла Луреляй, — «Кажется, я знаю, кто тебе нужен, старый пес. Он не из наших. Его кто-то с собой привез. Я краем уха где-то что-то слыхала, понял? Ничего не знаю, а слыхала. Разорванная рука. Я тоже эту ухватку знаю. Ты вот что, ищейка. Ты возле церкви походи, посмотри, может, набредешь на старуху Шмидт. Она там где-то живет и чулан шлюхом сдает на час, на два. Он тоже ведь доход в ее-то годы. Так она вчера длинной Эльзе отказала». А та была с хорошим клиентом, с датским морячком, и Анны Марии отказала. Кого-то там у нее поселили. Девки его видели. Говорят, молодой еще, рука на перевязи, знаешь, вокруг шеи. Может, твой. Спасибо тебе, Великое. Не для тебя стараюсь. Девок жалко. Им чуланчик нужен. Холодно теперь на бастионной горке под кустом. Заплатить тебе? — спросил Лебрюер. Мы с тобой, старый пёс, уже почти как родственники. Какие деньги? Мы ведь чуть ли не двадцать лет знакомы. Столько ты за мной гоняешься. Наши уже смеются, вам говорят, под венец пора. А из тебя бы хорошая жена получилась. Поздно, милая моя ищейка. Вся я переломанная. Прощай. Он удержал луреляй за руку. Стоять с дамой на перекрёстке вверх неприличие, даже с такой, как Лореляй, Но вот пробежала искра, остановилось время, и это соприкосновение пальцев вдруг стало для обоих очень важным. — На том свете разве что, — тихо сказала Лореляй. — Ты славная щейка старый пес, старый полицейский пес. Не приходи больше. Она повернулась и пошла прочь, маленькая, тоненькая, легкая, и светлые пряди выбились из-под черной шляпки. И он пошел прочь, но душа у него было пасмурно Лебриер не очень-то понимал женскую логику, тем более логику воровки, с детских лет освоившее это ремесло. Он знал, что у Лореля есть какие-то свои правила поведения, что купить ее за деньги невозможно, что свои воровские доходы она частично отсылает родителям и сестре, нарожавшей кучу детишек. Ему казалось, что их отношения забавны, полезны, обоих ни к чему не обязывают. И вдруг он понял этих Временных пятиминутных перемирий, когда они могли друг на дружку наорать, но потом обменивались ценными сведениями, накопилось уже довольно много. Ему было жаль эту женщину. Он недоумевал, отчего она больше не хочет встреч. Возможно, он что-то не то сказал. Или она неправильно поняла. Ведь того, как понимают мир женщины, обычному мужчине никак не уразуметь. И в таком недоумении он дошел до театрального бульвара. Линдер выслушал его внимательно. «Ты ее побереги», — в завершении разговора сказал Лебрюер. «Да, она еще пригодится», — деловито ответил Линдер. «Телефонируй мне вечером домой, я уже что-то буду знать». «Портфель Адамсона не нашелся?» «И китель не нашелся». лебриер задумался, наводить ли инспектора Линдера на цирковых борцов и на Красницкого. — Навести нетрудно, только не будет ли от этого больше вреда, чем пользы? — Ты что-то хотел сказать, грусмайстер спросил Линдер. — А во взгляде было, ты, старый приятель, знаешь про это двойное убийство больше, чем говоришь. Я спросить хотел, чем убили Адамсона. Поверхностный осмотр ничего не дал. — Сделали вскрытие. Патолого-анатомы с этим уже имели дело. Доза снотворного средства от которой сердце не выдержало. А поили. не сам же он, приняв эту дозу, пошел помирать к собору, предварительно раздевшись. Причем там еще такая тонкость. Если бы он выпил этой дряни немного больше, то желудок ответил бы рвотой, и Адамсон уцелел. А так... Или кто-то хорошо разбирался в фармакологии и знал, что у Адамсона слабое сердце, так что сумел подобрать нужную дозу. Или роковая случайность... Лебрюер покивал. Это действительно была роковая случайность. Смерть Адамсона была Красницкому и его компании совершенно не кстати. Если бы он увидел или услышал что-то подозрительное, его бы уничтожили не а более надежным средством. Скорее всего, военного инженера усыпили, чтобы сделать копии чертежей в его портфеле. И поскольку ныне век прогресса, использовали фотокамеру. Линдер ждал, пока Лебриер заговорит. Знаешь, Линдер, я скажу тебе кое-что или вечером, или завтра. Хорошо, Грусмайстер. Больше вопросов Линдер не задавал. Совсем недавно он принял участие в розыске по делу об убийстве, в котором пытались обвинить валентину Селецкую, а в итоге понял, что бывший полицейский инспектор Грусмайстер Связался с какими-то тайными и секретными ведомствами в российской столице, поэтому он не приставал с расспросами, только смотрел выразительно, а Лебрюер отводил взгляд. Но ему это уже надоело. Нужно было, наконец, прямо поговорить с бывшей Каролиной, а ныне хорем. Нужно было объяснить этому юному и наглому созданию, что здесь, в Риге, он — хорь чужой, а Лебрюер — свой. Что лучше не самому шастать по ночам, а договориться с сысной полиции поделиться с ней сведениями. И она в ответ чем-нибудь поделится, хотя бы агентами. Но нужно и будет сделано слова, вылепленные из разного теста. Лебрюер вернулся в фотографическое заведение. Там шла работа. Хорь в полном боевом облачении Каролины делал портрет двух сестричек-близняшек, хорошеньких, как ангелочки. Когда девушки ушли... Хорь проводил их тоскливым взглядом. Лебриер злорадно подумал, тебе бо поганцу, сейчас за ангелочками ухлёстывать, стишки господина Бальмонта им читать, выдавая за свои, за ручки держать и поцелуев домогаться, а ты изволь шуршать юбками, беспокоясь, как бы не слетел парик. Вспомнился томик Бальмонта с закладкой, и вспомнили стихи. Она отдалась без упрека, она целовала без слов, Лебрюер не был догадлив, когда дело касалось женщин, но злорадство вдруг обострило его сообразительность. Ну да, о ком же еще мечтать, Хорю? Только о женщине, за которой не придется ухаживать и вычислять подоплеку ее капризов. А такой, которая ничего не попросит и под венец за ухо не поведет, а просто ляжет в твою постель без рассуждений. Но при этом она еще должна быть красивой и молчаливой. Невольно вспомнилась Луреляй. Казалось бы, целая вечность знакомы Он — охотничий пес, а на заяц. А поди ее разбери. Там, где полагал найти простоту, поскольку воровки умственных выкрутас сочинителя Достоевского не полагается, обнаружил что-то непонятное. — Вы говорили о третьем выходе из цирка, — уныло напомнил Хорь. — Я не удивлюсь, если там есть и четвертый, — Под цирком ведь подвалы. Черт их знает, как подвалы в этом квартале между собой соединяются. Никак они не соединяются. Мы это уже проверяли. Если бы соседние дворники про такое знали, то за небольшие деньги все бы показали. А они не знают. Лебриер надулся. Ему следовало давным-давно знать про подвалы. А как-то так получилось, что не знал. «Дайте карандаши и бумагу», — потребовал он. — И еще. Я понимаю, что в присутствии столь важной персоны не смею рта разъянуть, но не дурно бы наладить присмотр за Красницкими. — Налажен. Не беспокойтесь, Леопард. Рисуйте лучше план циркового двора. Это было сказано несколько свысока. Лебрюер запомнил интонацию. Запечатлеть в зрительной памяти, чего и где нагромоздили во дворе дирекции и артисты, смог бы, пожалуй, только большой знаток и любитель фортификации. Как шла по зданию цирка заброшенная лестница, Лебриер тоже не очень четко понимал, но в общих чертах набросал план верно. — И вот тут можно подобраться к забору, — объяснил он. — Штурмовать забор со двора, с земли, довольно сложно, нужна лестница. Оставлять у забора во дворе лестницу, чтобы вернуться обратно, рискованно. Там рано утром выгуливают собак и лошадей, привозят фураж, увозят навоз, А у человека есть такое свойство, он все больше под ноги смотрит. Если с улицы бесшумно перебраться на крышу, которая примыкает к забору, то люди во дворе могут этого вовсе не заметить. Зная это свойство. Здесь у нас парковая улица. Так, лебриер мысленно посмеивался, не знавший улицы, хоть пытался глядя на план понять, где ставить засаду. Дав ему помучиться, лебриер сказал: Вот тут пивной погребок. Туда ведут ступеньки то ли 3 то ли 4 Если на них сесть, то можно, повернувшись боком, с удобствами наблюдать за воротами. — Благодарю. — Будьте любезны, леопард, прогуляйтесь там. — Вы знаете латышский? Так спросите дворников, не оставляют ли на Парковой ночевать автомобили. — Вам охотнее ответят. — Если оставляют, то где? — Разумно, — пробормотал Лебрюер. — Разумно было еще другое. Хорь давал ему возможность болтаться по городу, не деля одно пространство со своей спесивой персоной. Выйдя из фотографического заведения, Лебрюер зашел во Франкфурт-на-Майне поесть. Заодно спросил буфетчика о Красницких. Они все еще сидели в своем номере. Пообедав и выпив кофе, Лебрюер спросил свежие газеты. Китайские войска зверствовали в Монголии. Ходят слухи, что экспедиция лейтенанта Седова — На Святом Фоке провалилось, судно заперто льдами. В Париже изловили фальшивомонетчиков, которых назвали «русскими», хотя как раз национальность внушала сомнения. Для копирования кредитных билетов они непонятным любриер-образом использовали электричество. В Риге всех озадачила очередная студенческая проделка. В витрине магазина «Амушата» непонятным образом появилась фигура, выглядывающая из складок тканей, и кажущая зеваком двумя руками длинный нос. Голова фигуры была искусно изготовлена из папье-маше и сильно смахивала на профессора Вальдена. На парковой улице у дворников было мало работы. Арманы и телеги возщиков там появлялись не слишком часто, не было нужды бегать с большим совком и метлой за каждой кучей конского навоза. Цирковые ворота были на нечетной стороне. Лебрюер прошел почетно внимательно разглядывая ворота и забор. Место, где, по его мнению, вылезали со двора, было самым обыкновенным. Выбоин в стенке не наблюдалось. Оставалось предположить, что борцы, выбираясь ночью из цирка, спускают спрятанную на крыше лестницу или узловатую веревку, потом втягивают обратно. Улица была очень тихая. Шумными были идущие от бывшей крепости, параллельно друг дружке, длинные, мариинская, суворовская, дербтская, александровская. А парковая была поперечная и совсем короткая. Очень даже подходящая улица для пивного погребка, чтобы мужчины, малость перебравшие, не вываливались оттуда прямо под конские копыта или автомобильные шины. Лебрюер зашел в погребок, взял маленькую кружку Баускова и, попивая славное пиво, осведомился – Много ли автомобилей ночуют на улице? Конечно, этой адской машине место в гараже, но не во всяком городском квартале найдется пространство для гаража. «У нас тут дворы маленькие», — согласился парень за стойкой. Лебриер знал, его звали фриц на латышский лад, Притцес, и жил он в этом же квартале во дворе. «Только цирковой, — говорят, — огромный. Он в марках автомобилей не разбирался, но приметил два, большой красный и зеленый». Эти довольно часто ночевали на Парковой. — И не боятся же хозяева, что их угонят, — удивился Лебреер. — Они что-то такое делают, вроде как лошадей стреноживают, что-то к прицепляют и вовнутрь засовывают. — Значит, всего два? — фриц задумался. — Два — это постоянно. — Это автомобили господина Гринмана? — он адвокат, и господина Келлера, он кем-то в ратуши служит. Ну, недавно еще чей-то появился. В погребок ввалилась компания студентов, и Лебриер отошел со своей кружкой в угол. Студенты обсуждали тот фурор, который произвела в Риге голова с руками, оказавшаяся в витрине магазина «Мушата». Потому как они хлопали по плечам и поздравляли двух молодых людей, Лебриер понял, эти-то и есть главные затейники». Пока допил пиво, узнал кое-что еще. Студенческая компания была занята собой, и Лебрюер подошел к стойке. — Так чей же автомобиль прибавился? — Кто его разберет? На нем не написано. — Его не каждый вечер ставят. Оказалось, иногда он появляется с наступлением темноты. Уследить, кто его пригоняет, фриц не сумел, да и не любопытствовал. Утром он, хотя и приходил рано, никогда этого черного автомобиля не видел. Минувшим вечером он также отсутствовал. Разобравшись, где стояли все три автомобиля, лебриер еще прошелся по Парковой. Он хотел понять, можно ли устроить за капотом засаду, и с большим удовлетворением отметил на ведущих к погребку ступеньках сидеть и караулить куда как удобнее. Теперь можно было возвращаться в фотографию. Немного сомневаясь в том присмотре, который Хорь устроил за Красницкими, Лебриер зашел во франк на намайна и спросил Вольфа, не появлялась ли эта пара. «Как же не появлялась? Вышли оба такие веселые. То он захохочет, то она. Я даже выглянул. Что там у нас такое? А это они. Идут. Друг дружке жмутся. Даже завидно стало, усмехнулся буфетчик. Куда-то в гости собрались». Лебриер беззвучно, даже без движения губ, прошептал «тварь». Потом он дал буфетчику полтину. Тот получал обычно более крупные чаевые, но и полтине был рад. Полтина — это двухфунтовый судак к воскресному столу. В прескверном расположении духа Лебрюер пришел в свое заведение. Ян сидел на видном месте в ожидании припозднившихся клиентов и читал книжку. лебриер знал, парень мечтает стать инженером, и книжка, скорее всего, какой-нибудь мудренный учебник физики. В лабораторию Лебрюер был впущен без затруднений — Одиночество Хори скрашивал Росомаха. Увидев Лебрюера, он заулыбался. Хори сказал, ты должен нужные сведения принести. Принес. И Лебрюер передал все, что рассказал ему Фриц. Значит, все правильно. Именно этой ночью у нас есть шанс. Я, честно сказать, сомневался, но у Хори жнюх. Но ну, потрудимся сегодня, благословясь, весело сказал Росомаха. Ты меня еще в деле не видел. Как раз увидишь. — Надеюсь, — буркнул Лебрюер, — если я никому не нужен, то отойду ненадолго. — Можете даже вздремнуть, — позволил Хорь, — поставьте только будильник на одиннадцать. Встречаемся на углу Парковой и Суворовской. Перед бурной ночью следовало плотно поесть. Не так, чтобы в сон потянуло, а в меру для бодрости духа. лебриер по привычке, а менять свои привычки он не любил, отправился во Франкфурт на Майне. У входа, он столкнулся с Красницким. Тот возвращался в гостиницу один и явно был чем-то озабочен. А время такое, что даме в одиночку не следует по улицам бродить. И где он оставил супругу, оставалось только гадать. Если собирались в гости, то, может, там в гостях она и сидит теперь? Поссорились, наверное. Или же Лебурьер не думал, что исчезновение госпожи Красницкой вызовет в душе хоть тень тревоги. Она соучастница преступления, и если агенты Эвиденс-бюро собрались покидать Ригу, может статься, они не захотят тащить с собой русскую женщину, даже сообщницу. Даже такую, что наутро после убийства ни в чем не повинного человека весело хохочет. Вдруг Лебриеру впервые в жизни захотелось дать пощечину женщине. Он никогда бы не ударил по лицу Лореляй или Трутхен, разве что сжал предплечье до синяков. Воровки — они есть воровки, ангелов из себя не строят. А это — Хиоанна Дарк, чтоб ей безупречное благородство профилей и кудрей. Сам ведь чуть не попался. Фрау Берта так и честно говорит, да, я блудливая кошка. Ничего во мне возвышенного. Он сам не понимал, чего именно не может простить Красницкой. Убийство Адамсона было не главным ее грехом. Увы, не главным. Минуту спустя он опомнился. Не пощечина? Нет, а просто молча посмотреть ей в глаза. Она не устыдится. Какой же там стыд? Она, скорее всего, испугается. Вот и прекрасно. С перепугу она попытается сбежать, но ведь после смерти Адамсона вся эта шайка уже, можно сказать, сидит на чемоданах. Получится неплохая провокация. А что скажет хорь? ну поскольку Хорь сам разводит таинственность и ничего не рассказывает, то и ему рассказывать про один единственный взгляд совершенно незачем. лебриер подозревал, где Красницкий мог оставить супругу. Неподалеку, в доме профессора Моруса, там, где веселый дамский кружок репетировал живые картины, там, где бывали молодые гарнизонные офицеры и военные инженеры, те, что укрепляли Уздвинск и возводили новые батареи на Магнусхольме. Предлог, чтобы явиться в дом к Морусу в такое время, у него был, студенты. Витрина в магазине Мушата. И не ловля безобразников, а благородная попытка предупредить их. Никакой дамский кружок у Морусов в этот вечер не собирался, Красницкой там не было. Госпожа Морус еще раз поблагодарила за отличные фотокарточки, Сейчас она была хозяйкой дома, и матерь ей семейство следило за тем, как дети делают домашние задания. Господин Морус принял Лебрюера в кабинете. «Простите, что так поздно», — сказал лебриер — «но Шалопаев нужно выручать». «Сам когда-то такой был, да и вы тоже». Профессор усмехнулся. «Никому не удалось доказать, что именно он тридцать лет назад тайно принес в аудиторию черного кота...» предварительно обрызгов пол и кафедру валерьяновыми каплями Надо бы съездить к господину Мушату, по-хорошему с ним договориться, пока в полиции делу нет ход, продолжал Лебриер. Я Мушата знаю, он сперва будет норов показывать, потом быстро угомонится. Да ведь и убытку ему не было, только публика перед витриной толклась. Если шалопаи залезли в витрину, ничего не попортив, то он скоро успокоится. Но как-то же они там укрепили эту голову с руками. Не дай бог, что-то повредили. Рассказав о беседе в погребке и потолковав о студенческих проделках былых времен, лебриер стал прощаться, но госпожа Морус предложила ему чашку чая с домашними пирожками. Она позвала к чаю своего старшего, Митю. Он сразу не отозвался, и Лебрюер заглянул в комнатку, где жили оба юных Моруса, Митя и Алеша. Младшенький был в гостях у соседа-однокашника, старший заканчивал чертеж и не хотел от него отрываться. лебриер подошел к Большой во всю стену карте Российской империи. «Где бы тут могла быть Вологда?» — спросил он. «Вот тут», — показал гимназист. «А Керчь?» «Здесь». «Ого! Сколько же между ними?» «Если по прямой...» «Тысячи полторы верст, — подумав, — сказал Митя». Стало быть, где-то на этом пространстве обретается ныне старый мудрый причудник Самсон Стрельский и антрепренер Кашкаров со своей подругой Терской и вся компания артистов, с которыми лебриер играл этим летом в ехидной передке «Прекрасная Елена» и Валентиночка Селецкая вместе со всеми. Как-то сложилась ее судьба, может, встретила богатого поклонника, может, даже позвал под венец. Глядя на карту, лебриер все яснее понимал, что никакой Валентиночки в его жизни не было. А что же было? А одиночество? Он вернулся в гостиную, где на краю большого стола горничная приготовила чай на четыре персоны. Гимназистка Сашенька сидела за тем же столом, но с другого конца, срисовывая картинку из книги. лебриер посмотрел из любопытства. «Это был тяжеленный том Шиллера» издательства Брукгауза и Ефрона, а на картинке «Орлянская дева в доспехах». сходство с госпожой Красницкой, впрочем, не было, и на том спасибо. «Скажите, барышня, в котором томе баллады Шиллера?» — спросил Лебрюер. Сашенька встала и взяла из книжного шкафа нужный том, затем помогла найти балладу о рыцаре тугенбурге «Я тоже ее люблю», — призналась девушка и продекламировала в полголоса и душе его унылое, счастье там одно, дожидаться, чтоб у милой стукнуло окно, чтоб прекрасное явилось, чтоб от вышины в тихий дол лицом склонилась ангел тишины. Дайте, — внезапно охрипнув, попросил Любрюер и закашлялся, дайте, пожалуйста, книгу. Он принял в обе руки тяжелый том и, отойдя в сторонку, молча прочитал балладу. Получилось вроде еще одной панихиды в Лицо Адамсона повисло перед глазами. Голос его перекрывал стихотворные строчки. — Я просто хочу ее видеть. Я должен ее видеть. Хочу ее видеть. — Тварь! — ответил мертвому Адамсону Лебрюер на каторгу. Идти на свидание с хорем Иросомахой было рано. лебриер подумал и, распрощавшись с Морусами, медленно пошел в фотографическое заведение. — Там он обнаружил Барсука. — Садись, вместе подумаем, — предложил Барсук. — Вот давай рассуждать. По сведениям нашего агента, в Ригу приехали за планами будущих укреплений Магнус Хольма шесть человек. Щеголь и Атлет, ну, скорее всего, Красницкий и один из борцов. Бычок — это кличка говорит, что человек умом не блещет, зато силен как бык. Клара и Птичка — это Красницкая и Шварцвальд. Остается Дюнуа. И то, что у нас даже предположений никаких нет, — дурной знак. Значит, мсью Дюнуа очень хорошо от нас прячется. Вывод? Значит, он в этой компании главный? Боюсь, что да. Мы можем хоть сегодня ночью взять Красницких, Шварцвальд и Борцов. Невелика наука. А главного-то упустим. А время поджимает. Да, брат Леопард, время поджимает. Я телефонирую Линдеру. Может, уже удалось изловить того мерзавца, которому я руку порвал? Уж не в кайзер ли он окопался? Барсук пытался умозрительно вычислить, кто этот самый Дюнуа и где прячется. «Вот будет штука, если я ему ручку повредил», — заметил Лабрюер. «Я очень удивлюсь, если это так. Хорь тоже об этом много думает. Да разве от него правда добьешься?» Пока все в голове не сложит, одно к одному молчит. А мне ведь обсудить охота. Лебриер покачал головой. Потом он надел старое пальто, оставил барсука в фотографии и пошел к углу Парковой и Суворовской. Суворовская получила свое гордое название отнюдь не в честь полководца, а в честь его внука Александра Аркадьевича, бывшего в середине минувшего века рижским генерал-губернатором. Проходя мимо Верманского парка, Лебрюер вспомнил, когда-то ведь там на открытой эстраде играл по вечерам оркестр, нанятый Суворовым за свои деньги, чтобы поладить с рижанами. Какая-то музыкальная фраза образовалась в голове, пронеслась с пестрой птахой и стаяла, погасла, и он подумал, что уже очень давно не пел. В юности пела душа. Потом, наверное, пела «Страстное желание», не получавшее иного выхода, потом «За деньги». А теперь-то от чего пришло на ум запеть? Вот просто так, шагая по темной улице под облетающими липами, уже принадлежащими парку, без повода. Потому что радостных поводов в последние дни не было вовсе. Этого он не знал.